«Вытащил шпильку, крепящую винт», — доложил я Бет. «Хорошо, а ты приберег ее на всякий случай?» «Да, проглотил. И теперь выгляжу по-дурацки?» «По-дурацки ты не выглядишь. Ты все делаешь по-дурацки». «Это часть моей стратегии». Я отдал ей шпильки, нож оставил себе. «Послушай, извини меня за колкость. Я немного...» «Устала и извинчена», — сказала она к моему удивлению. «Не беспокойся об этом. Я замерзла. Может, нам прижаться? Обняться?» «Прижаться. Прижимаются, чтобы согреться». «Хорошо. Я об этом где-то читал. Давай». Немного неловко. Она то ли прижалась, то ли обняла меня. Я сидел... У ствола поваленного дерева она уселась верхом не на колени обняв руками и уткнув лицо в мою грудь стало немного теплее но других ощущений я не почувствовал что было естественно при таких обстоятельствах это было просто соприкосновение двух существ связанных общим делом и заботой о выживании мы уже давно Были вместе и чувствовали, что скоро этому придет конец. И думаю, мы оба сознавали, что со времени смерти Эммы в наших отношениях что-то переменилось. Мы сидели, прижавшись, слушали ветер и дождь, смотрели на пляшущий на волнах Крис Крафт. Я следил за пляжем внизу, оба прислушивались к шорохам в лесу. Минут через десять встали, я размял суставы и неожиданно почувствовал упругость между ног. «Стало теплее», — сказал я Бет. Она сидела у ствола поваренного дерева, обхватив руками коленки, промолчала. «Хочу представить себя на месте Тобина. Что он сейчас делает?» — задал ей вопрос. «По крайней мере, он обут». Это уж точно. Он сейчас, наверное, идет вглубь острова, туда, где спрятаны сокровища. Почему вглубь острова? А почему не вдоль берега? Первоначально сокровища, вероятно, были найдены недалеко от берега, даже у этого обрыва. Может быть, это и есть скалы капитана Кидда, но, скорее всего, гордоны вынули добычу из ямы, поскольку она могла осыпаться, и пришлось бы ее снова раскапывать? Может быть. Думаю, Гордон и спрятали сокровища где-то в фортере или около него, или в лабиринтах артиллерийских укреплений, которые мы видели, когда были на острове в прошлый раз. Вполне возможно. Предположим, Тобин знает об этом. Он... Достает их и лесом идет сюда. Понадобится две или три ходки, в зависимости от веса груза. Допустим. Итак, если бы я был на его месте, то принес бы сюда все сокровища, затем спустил их к Вельботу. Я бы не пытался в такую погоду возвращаться на Вельботе к Рискрафту или перевозить на нем сокровища. Пожалуй, верно. Он подождет у Вильбота окончания шторма, но не дольше, чем до рассвета, когда появятся вертолеты и патрульные катера. — Видимо, да. И что дальше? — Мы должны попытаться настичь его и схватить, когда он будет забирать свою добычу, так? — Так и не так. Я не до конца понимаю твою логику. — Может быть, это сложно, но логично. — Ты городишь ерунду, Джон. Логика подсказывает, что надо поджидать его здесь, то он все равно вернется сюда, здесь мы или нет. — Ты можешь ждать его, а я хочу догнать этого сукиного сына. — Нет, он вооружен лучше тебя, а я не собираюсь отдавать тебе свое оружие. Я хочу найти его. Ты должна оставаться здесь, и если он появится, когда меня не будет, тогда, возможно, ты уже будешь убит им. Оставайся здесь, Джон. У нас будет численное преимущество. рассуждать резво. Я стал перед ней на колени, взял за руку. Иди вниз к вельботу. Ты сможешь увидеть его, если он будет приближаться по берегу, или спускаться по тросу, спрячься внизу за камнями. Когда он приблизится, и ты сможешь его четко рассмотреть, сделай первые выстрелы по корпусу, а затем быстро приблизься и пусти пулю в голову, окей?» Она помолчала несколько секунд, кивнула и улыбнулась. «А затем я скажу, Фредди, полиция!» «Правильно!» «Ты начинаешь учиться». Она вытащила свой пистолет и протянула мне. «Если он вернется, мне будет нужен всего один патрон. Возьми мой пистолет, там четыре патрона. А свой револьвер отдай мне». «Я предпочитаю оставаться со своим чисто американским шестизарядником. Пятизарядником. Надо запомнить». Могу я тебя отговорить? Нет. Может быть, здесь к месту оказался бы быстрый поцелуй, но мы были к этому не расположены. Я сжал ее руку, она ответила на пожатие, встал и пошел сквозь лес от обрыва и от бет. Через пять минут вышел на гравийную дорогу, приставил себя Фредриком Тобином. Я мог бы иметь компас? Но с ним или без него я достаточно сообразителен, чтобы оставить какую-либо отметку на деревьях, указывающую, куда я вышел от места своей высадки на берег. Я осмотрелся и точно увидел белый шнур, привязанный между двумя деревьями, находящимися на расстоянии приблизительно десяти футов друг от друга. Принес шнур за на направление Тобина, и хотя у меня не было компаса или Empire State Building как точки отсчета, предположил, что он отметил маршрут движения почти строго на юг. Пробираясь между деревьев, я старался выдерживать это направление. Если мне не повезет, если я не найду следов Тобина, то могу вернуться и присоединиться к Бет. Однако у меня было предчувствие, перераставшее почти в уверенность и толкавшее меня вперед. Я найду Фредрика Тобина и сокровища капитана Кидда. В мозгу возникала четкая картина: я, Тобин и сокровища, а вокруг нас тени покойников Тома и Джуди, супругов Мерфи, Эммы и самого Кидда. Дорога шла на подъем. И я приблизился к открытому безлесному пространству. На горизонте четко просматривались два небольших здания. Я понял, что это заброшенный форт Терри. Оглядевшись, я увидел обрывок веревки, свисавшей с дерева. Таким способом Тобин отметил точку выхода из леса, ориентир, по которому он должен был и возвращаться. Пожалуй, моя навигационная система работала вполне успешно. Будь я птицей, то точно, следуя на юг, мог бы добраться до Флориды. Меня не удивляло, что Тобин пробирался к Форт Терри. Практически все дороги, тропы на пламя пересекались в этой точке. Здесь сотни мест, где можно было спрятать все что угодно. Среди них заброшенные здания и артиллерийские бункеры. Я был уверен, что стоит мне здесь подождать,